Буква Ш. Шорох, шептанье, шумок под окном, Шлепа нелегкая. Кто это? Гном? Шшш. Там за шторами возле окна шустрым мышонком шуршит тишина. Шелковый шарфик и шарф шерстяной Шли не спеша по дороге лесной. Шелковый шарфик Был в шубке и шляпке. Шарф шерстяной Был в дубленке и шапке. Шелковый шарф Хохотал без причины. Шарф шерстяной Шел степенно и чинно. Шелковый шарфик Нес шар на шнурке. Шарф шерстяной шел с кошелкой в руке. Шелковый шарф бил ногою по шишкам, шумно шалил, будто был он мальчишкой. Шарф шерстяной бить по шишкам не мог. К шалостям был он немыслимо строг. Кто же шагал по дорожке упрямо? Кто? Ну, конечно же, дочка и мама.